Глава четвертая Мои молитвы были услышаны. Казбек сел в машину и уехал. У меня словно камень с души свалился. Я в доме одна. Хоть бы у Зарины получилось передать записку своему любимому. Честно сказать, мне кажется, что из этой затеи ничего хорошего не получится. Как я могу отправиться замуж вместо нее? братья же в миг распознают обман и накажут нас обеих сестра всегда была такой любила выдумывать разные шалости а мне потом доставалось от родителей как старшей скорее всего все получится так же как в детстве нас поймают и достанется именно мне Казбек, как вы уже поняли скор на расправу страшно представить что он со мной сделает аллах Почему именно я? Почему его глаз упал именно на меня? Я же недостойная, по его словам. Так почему он хочет держать меня при себе? Сделав домашние дела, принимаю ждать возвращения сестры из города. Солнце уже клонилось к закату, когда машина Ахмеда подъехала к дому. Ощущаю, как у меня дрожат руки. Что, если Ахмед застукал заришку при передаче записки? Всматриваюсь в их лица, вроде все хорошо, спокойные. «Дарина, ну как ты тут?» «Входит в комнату сестра. Казбека нет?» «Уехал с кем-то. Качаю головой. Ну что там? Ахмед где?» «Он вино пьет во дворе. Голова у него болит». «Ты передала?» «Да, у меня все получилось». Сестра берет меня за руки и улыбается. «Свобода близко!» «А Ахмед? Он ничего не заподозрил?» «Нет, он в машине проторчал все время. Плохо ему, похмелье. Пока он спал, я встретилась за уром. «Рискованная ты!» «В общем, мы поговорили и все решили. Он согласен бежать». «А что жених твой?» «А, жених. Зовут его Аслан. Ему что-то около тридцати пяти. Богатый». Ищет покорную и верующую жену. Верующую? Значит, сам такой? Радуюсь. Не совсем. Ахмед сказал, что Аслан мотал срок в тюрьме. Но вроде как исправился. Брат вообще два слова связать не умеет. Ничего не ясно из его рассказа. Что? В ужасе накрываю рот ладонью. Я не пойду за него. Нет, Зарина, ты что, ни за что? Я лучше. Что лучше? Казбеку покоришься? Мысль об этом вызывает омерзение. Казбеку уже сорок, он мне в отцы годится. Мне не нравится в нем все. Внешность, запах, характер. Я ненавижу его и боюсь. Вот бы увидеть его хоть одним глазком и понять, что он за человек. Мечтаю вслух. Он хочет жениться без знакомства с невестой. Казбек сказал ему только мое имя. И это нам на руку? Проще будет обмануть. А братьев как мы обманем? Что-нибудь придумаем? Я купила к платью плотную вуаль. Через нее невозможно будет рассмотреть твое лицо. А голос? Ты будешь молчать в знак протеста против замужества? Я объявлю неделю молчания. У нас все получится. Все-то ты продумала, только вот... Что со мной сделает мой муж, когда узнает об обмане? Что я не та сестра? Наверняка он вернет меня обратно братьям с позором. Ты должна позаботиться о том, чтобы не вернул. Как? Ну что ты, как маленькая Дарина. Ублажить его придется. А ты у нас прямо специалист по ублажению. Начинаю злиться. Не специалист, но кое-что знаю. Ночью поделюсь. Зарина! Орется двора Ахмед. Притащи еще вина, быстро! Сестра убегает, а я остаюсь стоять посреди комнаты в расстроенных чувствах. Мне предстоит выйти замуж за сидевшего в тюрьме мужчину. А если он кого-то изнасиловал или убил? Даже Казбек при всех его отвратительных качествах не совершал преступлений. Мне страшно до дурноты. Обмануть зэка, потом ублажить его и умолять, чтобы он не вернул меня братьям. Справлюсь ли я? Мне кажется, нет. Может, все-таки покориться сводному брату? Выбрать из двух зол меньшее? Нет, нет, нет. Все мое тело протестует против этого. Я не смогу. Остается только довериться незнакомцу, отбывавшему срок. Кому скажи, покрутят пальцем у виска и скажут, что таким людям доверять нельзя. Что же мне делать? Как поступить? Поздно ночью, когда мы с сестрой уже легли спать при закрытой двери, вернулся Казбек. Я слышу, как они о чем-то тихо беседуют с Ахмедом. У них какие-то свои дела. Ты обещала рассказать, напоминаю сестре, насчет брачной ночи. Чувствую, как краснеют мои щеки. Пока что мысль о близости вызывает у меня отвращение. Спасибо сводному братцу. Как подумаю, что незнакомый мужчина сунет в меня свой член. Это ведь больно и мерзко. Кто вообще придумал такое? В общем... Ты должна быть покорной, — шепчет Зарина, плотнее укрываясь одеялом. И не перечь ему ни в чем, что бы он ни делал. «А если мне будет больно?» — спрашиваю шепотом. «Будет больно, конечно», — вздыхает сестра. «В первый раз всегда больно, но потом привыкнешь. Главное, не кричи, не отталкивай его, не морщись. Мужчины этого не любят. И старайся, чтобы ему было хорошо. Это твой долг. Тогда он будет добр с тобой и сделает все, что ты попросишь. Чувствую, как внутри меня поднимается волна протеста. Долг? Почему я должна делать хорошо мужчине, которого не знаю, и который, скорее всего, мне не понравится? Почему мой долг – это удовлетворение его желаний? Это же несправедливо. Зарина смотрит на меня с такой обреченностью, что становится ясно, она тоже не в восторге от этих правил, просто приняла их как неизбежность. Хорошо ей, конечно, говорить, ведь она любит своего Заура, а мне придется спать с кем-то без любви. Неужели мои руки действительно должны будут прикасаться к чужому телу? «Неужели моя судьба — это быть послушной куклой в руках незнакомого мужчины?» И тут меня осеняет. Я вспомнила старую легенду, которую рассказывала мне мама. О женщине, которая обманула злого духа и спасла свой народ. Она притворилась слабой и покорной, но в нужный момент проявила смелость и хитрость. «Может быть, и мне стоит сыграть роль?» притвориться послушной, а потом освободиться от ненавистного мужа, жестоких братьев и жить своей жизнью. Поднимаю глаза на Зарину и тихо говорю. «Я поняла, сестра, я буду делать все, как ты сказала».